и каждый год засевает крохотное поле возле своего дворца, чтобы осенью возблагодарить небо собственноручно взращенным зерном, в условиях послевоенного экономического бума второе сословие оказалось под угрозой. Из-за индустриализации и роста городов сельские районы обезлюдили, земледелие стало занятием дедушек и бабушек.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 Сама природа, сам образ жизни олицетворяли тут исконную Японию. После страдной поры на поливных рисовых полях мужчины уходили в горы выжигать уголь, женщины выращивали тутовый шелкопряд. Эта часть страны, обращенная к Японскому морю, называется «Сань-ин» — «в тени от гор».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 Такая же горькая реальность современной Японии, как скученность половины населения страны на полутора процентах ее территории. не правы те, кто утверждает, будто Япония живописна лишь там, где природа ее осталась нетронутой. Разве не волнуют душу созданные поколениями ступенчатые террасы рисовых полей, шелковый блеск воды между шеренгами молодых стебельков,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 И примерно такой же срок, чтобы начать производство цветных телевизоров. Будущее Японии – наукоемкие производства. Сочетание компьютеров с телекоммуникационным оборудованием открывает новые возможности для накопления и распространения информации для передачи на расстояние как текстов, так и изображений. Это позволяет сделать реальностью электронную почту,